Глава 15. Продолжение и окончание рассказа о силе дружбы. Слуги доньи Теодоры не могли воспрепятствовать ее похищению. Но они мужественно боролись и нанесли чувствительный урон людям Альвару Понсе. Многие из его головорезов были ранены. Один даже настолько тяжело, что не мог следовать за товарищами, и полумертвый лежал на песке. Несчастного узнали. Это был слуга Дона Альвара. Когда выяснилось, что он еще жив, его перенесли в замок и приложили все старания, чтобы привести в чувство. Наконец это удалось, хотя он и очень ослабел от большой потери крови. Чтобы вызвать его на откровенность, ему обещали позаботиться о его судьбе и не отдавать в руки правосудия, если только он откроет место, куда его господин увез Донью Теодору. Это обещание успокоило раненого, хотя в его положении трудно было рассчитывать, что он сможет воспользоваться обещанным. Слуга собрал последние силы и слабым голосом подтвердил полученные Мендосы сведения о замыслах дона Альваро. Он прибавил к этому, что Дона Альваро предполагает отвезти вдову Сифуэнтеса в Сассаре, на остров Сардинию. Там у него есть родственник власть и покровительство которого обеспечат ему безопасное убежище. Это показание умерило отчаяние Мендоса и Талеца. Они оставили раненого в замке, где он через несколько часов умер, а сами возвратились в Валенсию, обдумывая, что предпринять. Они решили отправиться прямо в логово их общего врага. Вскоре они сели без слуг на корабль в Дэния чтобы добраться до Пуэрто-де-Маон, откуда рассчитывали переправиться в Сардинию. И действительно, не успели они прибыть в Пуэрто-де-Маон, как узнали, что одно зафрахтованное судно собирается немедленно отойти в кальяре. Они воспользовались этим случаем. Корабль пустился в плавание при самом благоприятном ветре, какого только можно было пожелать. Но 5-6 часов спустя наступил штиль, а ночью ветер переменил направление, и пришлось лавировать в ожидании попутного ветра. Так плыли они три дня. На четвертый, в два часа пополудни они заметили корабль, который на всех парусах шел прямо им навстречу. Сначала они его приняли за купеческое судно. Но так как корабль, подойдя к ним почти на расстояние пушечного выстрела, не поднял никакого флага, им стало ясно, что перед ними пират. Они не ошиблись. Это был тунисский корсар. Он был уверен, что христиане сдадутся без боя, но когда те стали перемещать паруса и наводить пушку, он понял, что дело окажется серьезнее, чем он предполагал. Поэтому он остановился, тоже переместил паруса и приготовился к схватке. Началась перестрелка. Перевес, казалось, был на стороне христиан, но вдруг среди боя на помощь тунисскому пирату подоспел корсар из Алжира на корабле гораздо больше и лучше вооруженном, чем два других. Он подошел на всех парусах к испанскому судну, которая теперь оказалась между двух огней. Христиане пали духом и, не желая продолжать теперь уже слишком неравную битву, прекратили стрельбу. Тогда на корме алжирского корабля показался невольник и, обратившись по-испански к пассажирам христианского корабля, приказал держать курс на Алжир, если они хотят быть помилованы. После этого... Один из турок распустил по ветру вымпел из зеленой тафты, затканной переплетенными между собой серебряными полумесяцами. Христиане поняли, что всякое сопротивление бесполезно и больше не оборонялись. Они впали в страшное уныние, какое всегда охватывает свободных людей при мысли о рабстве. А хозяин судна, боясь как бы промедление не раздражило жестоких победителей, снял с кормы флаг, бросился в лодку и с несколькими матросами отправился к Алжирскому корсару, чтобы сдаться. Разбойник послал часть своих людей осмотреть испанское судно, другими словами, ограбить все, что на нем было. Тунисский пират отдал такое же приказание своим подчиненным, так что пассажиры злополучного корабля в одну минуту были обезоружены и обобраны. Затем христиан перевели на алжирский корабль, где два пирата разделили их между собой по жребию. Для Мендоса и его друга было бы утешением, если бы они попали во власть одного и того же разбойника. Цепи показались бы им не так тяжелы, будь они вместе. Но судьба обрушилась на несчастных со всею своей жестокостью. Дона Фадрике она отдала Корсару из Туниса, а Дона Хуана... Корсару из Алжира. Представьте себе отчаяние друзей, Когда им пришлось расставаться. Они бросились в ноги разбойникам, Умоляя не разлучать их. Но разбойники, жестокость которых Не смягчалась при самых трогательных сценах, Остались неумолимы. Напротив, считая этих двух пленников Лицами знатного происхождения, Они надеялись получить за каждого из них Хороший выкуп и поэтому решили поделить их между собою. Мендоса и Сараты поняли, что имеют дело с безжалостными сердцами. Они смотрели друг на друга и взорами выражали свою безграничную горесть. Когда же дележ добычи кончился, и тунисский пират собрался возвратиться на свой корабль с доставшимися ему невольниками, друзья подумали, что умрут от горя. Мендоса подошел к Толецу и, крепко обняв его, воскликнул. Неужели нам придется расстаться? Какая ужасная необходимость! Мало того, что дерзость похитителя остается безнаказанной, Нам даже не дано вместе страдать и сокрушаться. Ах, Дон Хуан, чем прогневили мы небо, Что подвергаемся такой жестокой участи? — Не ищите далеко причины наших несчастий, — ответил Дон Хуан. — В них виноват я один. Смерть двух человек, которых я погубил, хотя и простительная в глазах людей, вероятно прогневила небо, а вас оно наказывает за то, что вы сдружились с несчастным, вполне заслуженно гонимым судьбой. Они проливали столь обильные слезы и так рыдали, что прочие пленники были растроганы их горем не меньше, чем своим собственным. Но когда тунисские солдаты, еще более жестокие, чем их господин, увидели, что Мендоса медлит, они грубо вырвали его из объятий Толеца и потащили за собой, осыпая ударами. «Прощайте, любезный друг! Я вас уже больше никогда не увижу!» — воскликнул он. «Донья Теодора не отомщена, и это сознание будет для меня мучительнее, чем все жестокости!» которые готовят мне эти варвары. Дон Хуан не мог ответить на этот возглас. Он так был возмущен обращением с его другом, что голос его осекся. Порядок повествования требует, чтобы мы последовали за Толецем, поэтому мы покинем Дона Фадрики на Тунисском судне. Алжирский корсар взял курс на свою гавань. Прибыв туда, он повел пленников к Паше, а оттуда на рынок, где продают невольников. Один из офицеров Дея Месоморто купил Дона Хуана для своего начальника, а тот определил нового невольника для работы в саду при гореме. Эти обязанности, хотя и тяжелы для дворянина, были ему приятны, потому что давали возможность побыть в одиночестве. А в его положении самым отрадным было предаваться на свободе мыслям о своих злоключениях. Тон Хуан беспрестанно вспоминал о них и вместо того, чтобы отгонять печальные образы прошлого, с удовольствием воскрешал их в памяти. Однажды, не заметив Дея, который гулял по саду, он во время работы стал напевать какую-то печальную песнь. мессомор остановился, чтобы его послушать. Голос певца понравился ему. И он, из любопытства, подошел к невольнику и спросил, как его зовут. Толедец ответил, что его зовут Альваро. Поступив к дею, он почел нужным переменить имя по обычаю невольников и назвался так, потому что постоянно думал о похищении Теодоры доном Альваро Понце. Это было первое имя, пришедшее ему в голову. Мессоморта который порядочно говорил по-испански, задал ему несколько вопросов об испанских обычаях и в особенности о том, как держат себя там мужчины, чтобы понравиться женщинам. Ответ Дона Хуана пришелся дею по душе. «Альваро, ты мне кажешься умным человеком, и я не думаю, что ты был простого звания», — сказал он. «Но кто бы ты ни был...» На твое счастье, ты понравился мне, и я хочу почтить тебя своим доверием. При этих словах Дон Хуан бросился Дея в ноги и поднес край его одежды к губам, глазам и колбу. Потом он встал. — В доказательство этого доверия, — продолжал Мессоморта, — я сейчас же скажу тебе, что в моем гареме находятся самые красивые женщины Европы. С одной из них не может сравниться никто. Я думаю, что даже у султана нет такой красавицы, Хотя корабли каждый день привозят ему женщин со всех концов света. Лицо ее словно солнце, А стан, как стебелек розы из садов Эдема. Я совсем заворожен ею, Но при такой редкостной красоте... Это чудо природы погружено в смертельную печаль, И ни время, ни моя любовь не в силах ее развеять. Хотя счастливая случайность отдала мне эту женщину в полную власть, Я еще до сих пор не удовлетворил своих желаний. Я все время сдерживаю их, вопреки обычаям моих единоверцев, Которые ищут только чувственных утех. Мне хочется завоевать ее сердце предупредительностью и уважением, которое даже последний мусульманин устыдился бы оказать христианской невольнице. Но все мои старания только усиливают ее грусть, и такое упорство начинает мне докучать. Никто так глубоко, как она, не переживает неволи, чтобы утешить других невольниц. Достаточно моего благосклонного взгляда, но вечная печаль этой испанки истощает мое терпение. Во всяком случае, прежде чем дать волю своим порывам, я сделаю еще одну попытку. Для этого я воспользуюсь твоим посредничеством. Так как невольница-христианка, да еще твоя соотечественница, она почувствует к тебе доверие, и ты лучше всякого другого убедишь ее. Восхваляй ей мою знатность, мое богатство, внуши ей, что я отличу ее от всех остальных моих невольниц. Дай ей понять, если нужно, что она может надеяться на честь стать со временем моей женой. И скажи, что я бы ее почитал больше, чем любую из жен султана Руку которой предложил бы мне наш повелитель Дон Хуан снова распростерся перед Деем И хотя был не особенно рад такому поручению Все же уверил своего господина, что сделает все возможное, чтобы выполнить его волю Хорошо, промолвил миссоморта. Брось работу и следуй за мной. Я хочу, чтобы ты, вопреки нашим обычаям, наедине поговорил с этой невольницей. Но смотри, не употреби во зло мое доверие, они то для тебя придумают такие пытки, каких не знают даже турки. Постарайся рассеять ее печали. и помни, что твое освобождение зависит от того, прекратятся ли мои страдания». Дон Хуан оставил работу и последовал за Деем, который пошел вперед, чтобы подготовить печальную пленницу к свиданию с его посланным. Донья Теодора сидела с двумя пожилыми рабынями, которые удалились, как только увидели Месоморту. Прекрасная невольница поклонилась ему весьма почтительно, но не могла не содрогнуться, что всегда с ней случалось при его появлении. Он это заметил, и, желая успокоить ее, сказал. «Очаровательная пленница, я пришел только для того, чтобы известить вас, что среди моих невольников оказался испанец, с которым вам, думаю, приятно будет поговорить. Если желаете его видеть, я разрешу ему побеседовать с вами». И даже наедине. Прекрасная невольница ответила, что охотно поговорит с отечественником. «Я к вам его пришлю», — продолжал Дэй. «Может быть, ему удастся рассеять ваше уныние?» С этими словами он вышел и, встретив Талец, шепнул ему, «Можешь войти, а после разговора с пленницей явись в мои покои и отдай мне отчет». Сараты тотчас вошел в комнату, затворил за собой дверь и, не поднимая глаз, поклонился невольнице. Она ответила на поклон Сараты тоже не глядя на него. Но когда они взглянули друг на друга, то громко вскрикнули от радости и удивления. «Боже мой!» — вскричал Толейдец, приближаясь к ней. «Что это? Призрак? Игра воображения? Или я действительно вижу Донью Теодору?» «Ах, Дон Хуан, неужели это вы со мной говорите?» Воскликнула прекрасная невольница. «Да, сударыня», — ответил он, нежно целуя ей руку. «Это сам Дон Хуан. Вы можете меня узнать по слезам, которые я не в силах удержать от радости, что вижу вас опять. По тому восторгу, который может вызвать только ваше присутствие. Я не ропщу уже на судьбу, раз она возвратила мне вас». Но куда увлекла меня чрезмерная радость? Я забыл, что вы в оковах. По какой превратности судьбы попали вы сюда? Как вы отделались от дерзкой страсти Дона Альваро? Ах, сколько она мне причинила тревог, и как мне страшно при мысли, что небо не защитило добродетели. «Бог наказал за меня Дона Альваро», — сказала Теодора. «Если бы у меня было время вам рассказать...» «Времени много». — перебил ее Дон Хуан. — Да и разрешил мне говорить с вами, что особенно должно удивить вас видеться с вами без свидетелей. — Воспользуемся этими счастливыми минутами. Расскажите мне все, что с вами приключилось со времени вашего похищения. — А кто вам сказал, что меня похитил Дон Альваро? Мне это слишком хорошо известно, — ответил Дон Хуан. Тут он рассказал ей вкратце, как он это узнал, как они с Мендосой отправились разыскивать ее похитителя и как были взяты в плен корсарами. Когда он умолк, Теодора начала свою повесть так. «Нет надобности говорить вам, как я испугалась, когда меня схватили какие-то люди в масках. Я лишилась чувств на руках того, кто меня нес. А когда очнулась от обморока, вероятно, очень продолжительного, я была одна» с моей камеристкой Инессой в открытом море. Нас поместили в каюту под кормой. Корабль шел на всех парусах. Вероломная Инесса начала меня уговаривать примириться со случившимся. Из этого я заключила, что она сообщница моего похитителя. Он осмелился прийти ко мне и, бросившись к моим ногам, сказал, «Сударыня, простите мне средства, которые я принужден был употребить, чтобы овладеть вами». Вы сами знаете, как я за вами ухаживал, и какая неодолимая страсть побуждала меня оспаривать ваше сердце у Дона Фадрике, вплоть до того дня, как вы отдали ему предпочтение. Если бы я вас любил обыкновенной любовью, я бы ее давно поборол и утешился бы. Но неумолимая судьба дала мне в удел боготворить вашу красоту». Как вы меня не презираете, я не могу освободиться от вашей власти надо мной. Не бойтесь моей неистовой любви. Я не для того лишил вас свободы, чтобы грубым насилием оскорбить вашу добродетель. Я хочу, чтобы в том убежище, куда я вас везу, между нашими сердцами был заключен священный и нерушимый союз. Много еще говорил мне Дон Альвара, теперь я уже не могу всего припомнить. Он старался доказать, что силой, принуждая меня выйти за него замуж, он поступает не как дерзкий похититель, а как страстный поклонник. Пока он говорил, я только рыдала и сокрушалась, поэтому он оставил меня, решив не терять времени на напрасные убеждения. Но уходя, он подал Инессе знак, и я поняла, что ей поручено всячески поддерживать его доводы, чтобы легче было соблазнить меня.